Во втором действии трёх Борисов могут играть те же самые актёры, только состаренные, могут и другие, возрастные, но с легко узнаваемыми приметы. У Бориса первого, допустим, такой же чуб, у Бориса второго и у Бориса третьего тоже какие-то безошибочные приметы. Это уж пусть режиссёр думает. А вот девушка расстраивается. То есть теперь это три разные актрисы, внешне несколько непохожие, ни друг на друга, ни на юную пускницу.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 Борька, отчепись. Я куриль маслом поливаю. Мужской голос. Галстук завяжи. Удавка поганная. Занавески открываются. Комната обставлена в стиле 70-х. Полированный шкаф горкой с посудой, кремо. На стене ковер с тремя богатырями. Перед кремо стоит Борис I, воюет с галстуком. Стуча высокими каблуками входит женщина. Она полная, её золотистые и явно крашеные волосы в бегудях. Под затрапезным фартугом надето платье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 Эх, гарнитур не поспел. Вот красота бы была. Ольховка декор. Борис I. Да все и так знают. Я один на весь цех жреби вытянул. Я ледок у тебя везучий, обнимает её. Женщина: "Пусти!" И русский войдёт. Борис I: "Пускай поглядит, как отец с матерью милуются. Она со своим Юркой через 25 лет так же будет? Ещё вопрос". Обнимаются, целуются. Женщина: "Боря, чего?" Мишка тебе говорил? Борис первый продолжает целовать. Чего? Да отстань ты, помял всю. Он это приведёт, с которым вчера по телефону говорил. Борис первый, пускай приводит, поглядим. Волнуюсь я. Какой-то он стал не такой, чужой какой-то. Нормально, 20 лет парню, отслужил уже, взрослеет. Сказал: "Ну, отъежись. Гости уйдут, тогда и мне сколько хочешь". Тогда само собой. Я чего волнуюсь? Морсу-то немало наварила. Вина бы хватило, и ладно. А Морс твой кто его пьет? Колька опять нажрется. Как он кран-то тогда свернул в ванной, а? Сам свернул, сам и починил. Ты Кольку не обижай, он мужик. Повезло мне с тобой все-таки. Не пьешь, не гуляешь. А я тебе чего 25 лет толкую? Обнимается. Пронзительный звонок в дверь. Молодой женский голос. Мам, пришёл уже кто-то? Духовку зажигать или как? Женщина вырывается из объятий. Господи, эта славка с Зинкой, вечно они, а я в бегудях. Встречай сам, не зажигай. Рана выбегает. Плотный занавес задвигается, но внутри по-прежнему горит свет, доносится тихая музыка. Начинает светиться занавес центральной сцены. Оттуда уже некоторое время доносится другая музыка, наслаиваясь на первую. Это поёт Карел Гот. Постепенно он вытесняет толкунову. Потом ансамбль песниры запоёт Александрына Уже пришла зима. Занавес открывается. Там поменяли декорацию. Две боковые сцены, они ведь временные, ни оборудования ничего. Там рабочим поменять интерьер трудно, а центральная сцена основная. Там должен быть поворотный круг, колосники хотя бы, просто кулисы. За несколько минут управится не проблема. Теперь это уже не школьное ФОИ, а квартира солидного номенклатурщика брежневской поры. На стене картины Ильи Глазунова, "Витязь в шлеме" и "Лесеньока красавица". Большая бобинная стереосистема. Фотообои с морским пейзажем. Финский кожаный диван. На диване у журнального столика сидят Борис второй и женщина. Это подтянутая дама в шёлковом кимоно с крашенными в светло-лиловый цвет волосами. Он в красном спортивном костюме Adidas, поставленный голос, чёрные с золотом очки. Борис второй. Сидельникова, сидельник во обязательно. Он будет один. Жена у него в карловых варах. Женщина. Значит, плюс 1, помечает на листке. 43. Кто дальше? Борис второй. Насчёт госпорянов ты как думаешь? Женщина. Сложный вопрос, Борис Константинович. Раз будет шерстюк, наверное, лучше не надо. Госпоряна обидится. Кавказский человек. У них к юбилеям и отношения серьёзные, и потом он всегда такие подарки дарит. На серебряную свадьбу запросто может на серебряный сервиз разориться. Тогда надо Шерстюков вычёркивать. Людмил Михайловна, ты думаешь, что говоришь? Он меня на бюро поддержать должен. Чёрт с ним, с сервизом. Не в серебре счастье, счастье в золоте, смеётся. А если серьёзно, у нас с тобой такая же проблема будет по линии Карповых и Булкиных, и само с собой, с Сергеем Степановичем тоже непонятно. Женщина: Есть идея, а что если нам устроить два праздника? Как-то. А так, один в Праге, как собирались, солидно, чинно, по первому классу. Туда пригласим шорстюка Карповых и вообще всех, кого положено, а второй устроим дома, вроде как для души друзей, институтских можно позвать, родственников пригреть. А то тётя Лена, например, обижается. А заодно госпорянов, Булкиных и Сергей Степаныча старику будет приятно. Госпорян не идиот, поймёт и затоит. От него, между прочим, Монреаль зависит. Не забывай. Я тебе когда-нибудь плохие советы давала? Ты не дослушал. Мы домой пригласим не только друзей, Я попрошу Леонозова привести Валюте Личкину. Мы же знакомы. Это как, так сказать, для украшения стола, а Эдик дружит с Высоцким. Представляешь, если Высоцкий приедет с гитарой, все обалдеют. Говорят, он как выпьет им немного, сам начинает петь, и просить не надо. Это будет выглядеть не как вечер для бедных, а совсем наоборот. Сквозь песнеров начинает пробиваться еле слышный голос Высоцкого, который поёт кони привередливые. Борис Второй. Сильный ход. Только насчет Высоцкого. Знаешь, у него всякие песни есть. Не занесет его? Булкин та еще скотина. Женщина. Высоцкий знаешь, у кого пела охоту на волков? И ничего, нормально, дома же. Права, на сто процентов. Я Гаспаряну шепну, что это специально для него, а Эдик насчет Высоцкого не натрепал? Положись на меня. Борис Второй обнимает ее, целует. Василиса ты моя примудрая, без тебя разве я стал бы тем, кем я стал? Женщина: "Стал бы? Ты ведь железнов, но вместе мы бригада". Смеётся. "Бригада коммунистического труда. Слушай, гости гостями, а ну для себя там и отметим вдвоём". Женщина: "Потом отработаем обязательную программу и в пицунду, а Лешка в свой интеротряд уедет, а мы как в юности" Барис второй. Умница ты у меня, Людмила Михайловна. Позвоню Сучкову, чтобы люк забронировал. Они целуются. Женщина между поцелуями. О, Сучкова забыли сейчас. Наклоняется над столом, пишет. Занавес закрывается. Песняры звучат еле слышно. Освещается сцена справа.